Ментальная модель номер 23. Избегать пути наименьшего сопротивления. Используйте, чтобы вырабатывать самодисциплину и силу воли. Слишком часто нас затягивают на путь наименьшего сопротивления. Мы даже можем заниматься умственной гимнастикой, убеждая себя в том, что это именно тот путь, по которому мы должны идти. В любом случае мы увязаем на пути, уводящем в сторону от наших главных интересов. Мы, люди, ленивы и не хотим делать больше того, что необходимо в данный момент. И это предсказуемо может работать против нас. Данная ментальная модель помогает избегать вещей, которые кажутся слишком простыми, легкими и хорошими, чтобы быть правдой. И хотя это, вероятно, так и есть, вы упускаете свою возможность, не идя по тому пути, по которому должны идти. Существует легкий путь и правильный путь. Чаще всего вы окажетесь на правильном пути, всего лишь избежав пути наименьшего сопротивления. Ищите сопротивление, ищите трудности, и тогда вы можете быть уверены в том, что на правильном пути. Вероятнее всего, если вы будете избегать борьбы, вас уведет в сторону от того, к чему вы стремитесь. Так, к примеру, поход в спортзал будет правильным делом, хотя легче было бы остаться дома. Легко заказать здоровую пищу онлайн, в то время как правильнее поехать в магазин и купить все необходимые ингредиенты. Все, что бы вы ни делали, чтобы облегчить свои мучения, будет неправильным, а все, что кажется сложным, является самым правильным вариантом действий. К сожалению, правильные действия обычно сопряжены с трудностями, фактически это почти всегда одно и то же. И именно это по-настоящему приветствуется в данной ментальной модели. Если желаемое кажется слишком простым в достижении, вероятно, вы что-то упустили. Не существует коротких путей к настоящим наградам, и вы должны испытывать некоторое сопротивление. В каком-то смысле легкие вещи — это обычно те же трудные вещи, только полученные коротким путем. В большинстве случаев нас неосознанно сносят на путь наименьшего сопротивления. Примеры самые простые – выполнить в спортзале на одно упражнение меньше, съесть мороженое на один кусочек больше, воспользоваться лифтом вместо того, чтобы подняться наверх пешком или купить калорийный продукт вместо диетического. Мы даже не осознаем, что существуют два пути, по крайней мере, гораздо реже, чем выбираем более простой путь. И в этом заключается ключевой вопрос данной ментальной модели вам придется осознанно ответить, делаете ли вы это, либо вы делаете то, что правильно. По какому пути вы пойдете? Если вы не можете с уверенностью сказать, что поступите правильно, значит, вы действуете неправильно, и тогда вам нужно найти разницу между верным и легким. Если вы не делаете то, что должны делать, тогда все ваши слова будут лишь оправданием, не больше и не меньше. Все, что следует за словом «но» или фразой «это другое дело», потому что будет отражать ваше внутреннее понимание того, что впереди вас ждет сопротивление. И это хорошо. Вместо того, чтобы ходить вокруг да около и тешить свое эго, попробуйте четко назвать для себя два пути и честно разграничить свои действия на правильные и легкие. У вас есть час свободного времени. Заняться бегом, чтобы сбросить вес – правильная вещь. Пропустить занятие – легкая вещь. Сократить занятие – легкая вещь. Поехать купить фастфуд – легкая вещь. Ввести привычку съедать конкретную порцию пищи на ланч – правильная вещь. Сказав себе, что у вас болят ноги и поэтому вы заслужили перерыв – вероятно, нечестная, но легкая вещь. Почувствовав, что идете по пути наименьшего сопротивления, задайте себе вопрос, какова настоящая причина этого. Подсказка, неправильными будут ответы типа «на улице слишком жарко» или «сейчас уже слишком поздно». А на самом деле все объясняется тем, что «сегодня я не пойду на пробежку, потому что я ленив и у меня проблемы с самодисциплиной и сознательностью». В итоге вы становитесь честным и бескомпромиссным по отношению к себе. Что бы вы ни делали, в любой момент будьте готовы ответить, что выбрали правильный путь. Конечно, это означает, что вам придется приложить дополнительные усилия. Но если вы будете поступать так всегда, они обязательно окупятся. Так растут сбережения на банковском счете. За продолжительное время проценты значительно увеличивают сумму. Вот что лежит в основе истинного успеха и прогресса. Делая правильные вещи, вы ощущаете, что ступили на сложный путь. Но когда вы поступаете так раз за разом, в итоге это оказывается самым эффективным способом достижения цели. И в данном расчете неотъемлемо присутствуют обязательные условия. Вам необходимо знать, на что вы нацелены и какие действия будут правильными. Только зная конечную цель, можно с уверенностью сказать, что ваши действия приближают вас к ней. Чтобы наверняка избежать пути наименьшего сопротивления, стоит как можно четче представить себе будущее. Иначе к чему вся эта борьба и сопротивление? Так что в следующий раз, когда окажетесь на развилке между путем наименьшего сопротивления и правильным путем, остановитесь и задайте себе вопрос, как вы будете чувствовать себя спустя 10 минут, 10 часов и 10 дней. Возможно, такой способ не покажется впечатляющим, но зато он весьма действенный. Он заставит задуматься о себе в будущем и понять, как сегодняшний выбор, каким бы он ни был, повлияет на наше завтра, сделает его лучше или хуже. Часто мы сознательно поддаемся искушению пойти по пути наименьшего сопротивления, так как не видим последствий своего выбора. У нас нет связи с будущим, Если же думать в формате 10-10-10, эта связь мгновенно появляется. Но почему, спросите вы, выбранные временные интервалы в 10 минут, 10 часов и 10 дней? Это помогает осознать, насколько взаимосвязано краткосрочное удовольствие, комфорт, пути наименьшего сопротивления с долгосрочными последствиями. Спустя 10 минут вы, возможно, будете чувствовать себя хорошо, В душе, быть может, появится легкое сомнение и стыд. Через 10 часов вы станете ощущать преимущественно стыд и сожаление, а спустя 10 дней вас, вероятно, поглотит чувство сожаления, так как вы осознаете негативные последствия, к которым привело ваше решение, повлияв на достижение долгосрочных целей. При этом вы ничего не получили, а в некоторых случаях даже скатились назад. К примеру, вы только начали посещать спортзал и решаете, стоит ли пропустить одно занятие, чтобы отправиться поужинать с коллегами. Когда вы находитесь в самом начале пути, неверный выбор может привести к пропуску занятий в будущем или вообще к прекращению посещения спортзала. Попробуем применить данное правило. Что вы чувствуете спустя 10 минут, 10 часов и 10 дней? 10 минут — все нормально, лишь легкий оттенок сожаления, так как вам еще предстоит попробовать лазанью или мороженое, вы предвкушаете удовольствие. Десять часов – почти одно только сожаление, так как удовольствие ушло, испарилось, а вы не выполнили задуманное. Десять 10 дней 100 – сто процентов сожаления, потому что ваш режим полностью нарушен. Польза от лазаньи недолгая, но последствия будут заметными. Помните о сопротивлении. Это знак, что вы на верном пути. Ключевые положения. С этим ничего нельзя поделать, это заложено в нас с самого детства. Конечно же, это не обязательно должно быть неправильно. Я говорю о нашем стремлении к каким-то свершениям, а не о желании избежать негативных последствий. Если другие главы книги посвящены ментальным моделям, то здесь описываются антиментальные модели, позволяющий достичь ровно того же. Важно лишь сконцентрироваться на одной вещи – избегании чего-либо. Ментальная модель номер 19 – избегать прямых целей. Прямые цели обычно связаны с чем-то труднодостижимым, далеким, в то время как антицели или инверсивные цели касаются того, как избежать падения с небес и сделать все, чтобы этого не произошло. В данном случае у вас не меньше шансов добиться нужного результата, как и при постановке прямых целей, но при этом вы можете достичь желаемого еще быстрее и эффективнее. Просто четко сформулируйте факторы, задействованные в худшем варианте развития событий, после чего потратьте время, чтобы предотвратить их. Ментальная модель номер 20. Избегать думать как эксперт. Эксперты представляют картину в целом и временами забывают о деталях. А на детали, как ни странно, обращают внимание новички. Они впитывают незнакомую информацию и тщательно вникают во все. Думать как эксперт в выбранной области знаний значит совершать мелкие ошибки. Экспертам свойственно гипотетическое мышление, и они концентрируются на суммарных итогах и концепции. Ментальная модель номер 21. Избегать своих зон негениальности. Все мы талантливы в чем-то, но как бы ни старались, нам не прыгнуть выше головы в других сферах. Определите свои сильные стороны, и вы поймете, в какой области будете максимально эффективны. А потом можно заняться и слабыми сторонами, если будет желание и время. Ментальная модель номер 22. Избегать списков дел. Другими словами, стоит составлять списки ненужных дел. Четко определив, чего вам следует избегать и что не имеет особой значимости, вы тем самым существенно высвободите себе время. Это означает, что вы будете испытывать меньше стресса и беспокойства и четко знать свои приоритеты. Ментальная модель номер 23. Избегать пути наименьшего сопротивления. Что-то кажется вам легким? Это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Избегайте подобного. Ищите сопротивление. Это знак, что вы на правильном пути. Каждый день мы сталкиваемся с выбором между легким и правильным. Обычно мы даже не осознаем, что у нас есть выбор. Но если быть честным с самим собой, можно обнаружить, что неосознанное стремление избегать сопротивления работает против нас.